Глава 10. Энциклопедия. Яйцеклетка. Долго считалось, что яйцеклетку оплодотворяет самый шустрый из сперматозоидов. Теперь известно, что это совершенно не так. До яйцеклетки одновременно добираются несколько сотен сперматозоидов, доберутся и ждут, как в зале ожидания. Чего ждёт яйцеклетка? Её избранником станет один единственный Она изучает претендентов. По каким критериям она делает выбор? Недавно это выяснили. Её циклетка выбирает тот сперматозоид, чьи генетические характеристики в наибольшей степени отличаются от её. Можно подумать, что уже на этой первой стадии наши клетки знают, что природу обогащает различие, а не сходство. делая выбор в пользу наиболее чуждого ей сперматозоида, яйцеклетка подчиняется первой биологической мудрости избежать проблем кровного родства. Чем больше близость двух генетических формул, тем выше риск генетических болезней. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.